Глава девятая Несмотря на усталость, несмотря на то, что Зоська оказалась права, обещая, что обратный путь будет труднее, эти трудности показались Лере совсем ерундовыми. Конечно, их автобус становился на каждой границе объектом пристального внимания. Приставали турки, приставали румыны, потом болгары. Каждый пограничник вспоминал, что у него есть жена, дети и множество родственников, которым не помешает новая тряпка. Но все эти бесконечные препирательства с обнаглевшими должностными лицами уже не казались Лере ни унизительными, ни даже требующими душевных сил. Она и сама понимала, почему это произошло. Но она повеселела, почувствовала в себе прежнюю готовность дать отпор кому угодно, словно струна зазвенела у нее в груди. И не утруждая себя лишними размышлениями, она вытаскивала из мешков коробочки и пакетики, и банки с пивом, и отдавала таможенникам. В этих хлопотах прошла вся ночь. Когда в горной Аряховице автобус остановился у железнодорожного вокзала, измотанная Зоська — сказала с тоской. «Все, Лер, сил больше нет. А еще в поезд все это грузить. Господи! Сейчас наши все опять как кинутся! Снова места не останется в купе». «Останется», — успокоила ее Лера. «Почему ты думаешь, что я их вперед пропущу? Было бы кого». И соратники уступили ее напору. Лера не расталкивала никого локтями, не ругалась. Но действовала так уверенно, что никто не решился оттеснить их с Зоськой от подножки вагона, и их мешки оказались в купе вовремя. Правда, Лера и сама устала после этого мероприятия. Присела на краешек вагонной полки, стараясь отдышаться. Зоська, та и вовсе была бледной, и тяжело дышала, и капельки пота выступили у нее на носу. Даже странно. Она, оказавшаяся такой неутомимой и неунывающей в начале поездки, Теперь совсем сдала. Какой-то безнадежностью веяла от нее. «Что с тобой, Зосенька?» Попыталась приободрить ее Лера. «Погрузились ведь. Сейчас поедем. Уже можешь расслабиться. По крайней мере, до границы». «Не обращай внимания», — махнула рукой Зося. «Я не устала. Это я так просто». «Что с ней в самом деле?» Мелькнуло у Леры в голове. «Но надо было как-то разместить мешки в купе». Надо было не перепутать свои с чужими, и Лера забыла о странном Зоськином состоянии. А разместить все, что они с Зоськой и их соседки втиснули в купе, это была задача не из легких. Соседки были придавлены куда-то к самому окну. Даже их голов не было видно из-за горы мешков. Лера с Зоськой, наоборот, стояли у самой двери, не надеясь сесть. Как ни старались они все вчетвером превратить купе в пространство, пригодное для жизни, это им не удалось. Кое-как забили мешками все верхние полки и весь пол, высвободив нижние полки, чтобы спать на них подвое. Появился проводник, Запречитал. Вещей какая прорва! И куда вы их прете? Перевес! С меня же штраф возьмут, не только с вас! Нет, не могу разрешить, не могу! Разумеется, двух зеленых бумажек, полученных с Леры из Оськи и с их попутчиц, оказалось достаточно, чтобы проводник испарился, забыв про перевес. Господи, что они с нами делают? вздохнула одна из женщин, усталая, полная в поношенном спортивном костюме. Ну и что? хмыкнула вторая с узкими блеклыми губами и пронзительным взглядом. Вроде они не понимают. Мы ж с этого дела неплохо поимеем. Почему они не должны попользоваться? Если я про своих детей подумала, разве они не подумают? Лере не хотелось сейчас никаких разговоров, рассказов о поездке, рассуждений, о трудностях челночного дела. Но и попутчицам, похоже, было не до разговоров. Примостившись на своей полке, они задремали, не укладываясь, в ожидании границы. Теперь и граница-то какая, не поймешь? Советская, украинская. Пробормотала одна из них. Действительно, из Москвы уехали как раз после отречения Горбачева, И теперь Лера сама не могла бы ответить на этот вопрос. Правда, попутчиц и не интересовал ответ. «Чья бы ни была», — махнула рукой вторая, — «с тебя все сдерут, не переживай, спи лучше». Бодрый украинский или еще советский таможенник подтвердил эти слова. «Значит так, бабы» объявил он после того, как пограничники проверили документы. «Чего у нас там по декларации? Лифчики, трусы, махер, кошельки, ремни еще какие-то. У жинки моей третий номер лифчика. Ей два белых и черный. А у Петькиной пятый. Ей телесных надо три. Запомнили размеры? Действуйте, девчата, я к вам на обратном пути загляну. А то немного ли товару везете? Могу же ж и поинтересоваться?» Едва отойдя от купе, он тут же вернулся. «Да, а мне-то... Мне-то у вас и взять нечего. Ну, ремни давайте, что ли? Обойдусь уж двумя. И пиво пошукайте. Неужто не запасли?» Когда таможенник исчез, наверняка ненадолго, Зоська с тоской взглянула на забитые мешками полки. «Два белых и черный. Третий номер. Вот сволочь!» «Брал бы любые. Номер еще цвет выбирает. Где я их буду сейчас искать?» Мешки действительно были похожи, как капли черной воды. Чертыхаясь, Лера полезла наверх, ощупывая их, отдирала скотч. Наконец удалось найти мешок с лифчиками. Но, как назло, с третьим номером в нем были только белые, и поиски пришлось продолжить. Когда, чихая от вагонной пыли, Лера спустилась, наконец, вниз сливчиками, Зоська уже выудила из других мешков ремни. Взглянув на расстроенное лицо подружки, Лера рассмеялась. «Что уж тебе так весело!» — обиделась Зоська. «Это тебе, что уж так грустно!» «А чему радоваться?» — шмыгнула носом Зоська. «Ни за что отдай этим дармоедам, да еще размеры им подбирай!» Но Лере снова показалось, что Зоська расстроена нетаможенными проблемами, или, во всяком случае, не только ими. Удовлетворившись выданными лифчиками и ремнями, таможенник даже не заглянул в их мешки. Соседки отделались ночными рубашками и махером. Все, девушки, спать, что ли? Весело воскликнула Лера, когда наконец поменяли колеса, и поезд тронулся с места. Вроде на родину въехали. Нет, ты подожди спать! Сказала Зоська, сейчас картошку понесут в винегрет, прямо к поезду, представляешь? Хоть поедим по-человечески, не за валюту, а то уже глаза бы не глядели на тушенку проклятую. Есть за рубли действительно было приятно, и женщины, тащившие к поезду горячую картошку, показались родными, хотя не приминули содрать с расслабившихся челноков в А главное, Лера действительно наслаждалась всеми этими нехитрыми радостями не думая больше ни о чем, не погружаясь в мучительное самокопание. «Наверное, это и в самом деле не те страхи, которые могут меня одолеть», подумала она, засыпая рядом с бессонно вертевшейся Зоськой. Предновогодняя Москва выглядела так уныло по сравнению с живым, гудящим и едящим Стамбулом, что Лера почувствовала легкий укол разочарования, когда поплыл мимо перрон Киевского вокзала. Грязь, слякоть, суровые и недоброжелательные лица. А ведь так хотелось вернуться поскорее. И вдруг она увидела кость у стоящего на перроне, и сердце у нее вздрогнуло но не от радости увидеть его, как Лера могла бы ожидать от себя, а от единственного отчетливого чувства. «Боже мой! Да ведь я даже не вспомнила о нем ни разу за все эти невообразимые дни! Как же стыдно!» «Нет-нет, это ничего не значит. Просто было много дел. Просто я уставала», — тут же сказала себе Лера, спрыгивая на перрон. «И как я рада его видеть!» «Котенька!» — воскликнула она, целуя мужа. — Как хорошо, что ты встретил! У нас столько вещей! Ужас! — Как же вы их несли в Стамбуле? — удивился Костя. — Лучше не спрашивай, — махнула рукой Лера. — У меня теперь мускулы, как у штангиста. Но увидев их багаж своими глазами, Костя просто остолбенел. — Лерочка, — пробормотал он, — но это же просто... «Что, невозможно?» — спросила Лера едва ли не с гордостью. «Я и сама не понимаю, как мы все это довезли». «Нет, это же просто как-то даже неприлично. То есть я предполагал, что ты что-то привезешь, но чтобы столько...» Вид у Кости был такой потерянный, что Лере стало его жаль, хотя ее укололи его слова о неприличии. «Не так уж и много». Некоторые больше везут, спокойно возразила она. У нас с Зоськой всего 14 мешков на двоих. Это нормально. Ладно, Коть, сказала она, сурово посмотрев на подскочившего носильщика. Делаем так. Зоська стоит здесь, а мы с тобой перетаскиваем все к машине. Кстати, какая машина? Такси? Нет, ты понимаешь, начал объяснять Костя. «Мне не удалось заказать такси. Было все время занято. А потом я опаздывал, когда выбегал из дому. Поэтому и... Но мы что-нибудь найдем сейчас. Не волнуйся». Лера разозлилась было про себя, но ей так радостно было оказаться наконец дома, что она махнула рукой. И правда, неужели уж в Москве машину не найдем? на площади киевского вокзала не было и следа привычной очереди и привычной стоянки такси только несколько пассажиров топтались там где она была совсем недавно и изумленно оглядывались да протянула лера опуская мешок на грязный асфальт этот вид транспорта уходит в небытие оно то по городу давно заметно но чтобы и на вокзале чем же мы поедем огляделся костя «Чем?» «Понятно». «Вопрос, почем?» — объяснила Лера, показывая на стайку машин, припаркованных неподалеку. И точно, к ним тут же подскочили несколько водителей, покручивая на пальцах ключи. «Куда едем, ребята?» — бодро спросил тот, что добежал первым. «Строгино, Тушино, Митина». «Нет, в центр», — сказала Лера. «Тогда, значит, со мной», — тут же встрял следующий. «С тобой так с тобой». — согласилась Лера. — Лишь бы мешки поместились. — Это мы знаем, — кивнул водитель. — Не первый раз к этому поезду ездим. Дело привычное. Лера осталась рядом с «Жигулями» пикапом, а Костя побежал за багажом. Пока они с Зоськой перетаскивали мешки, Лера торговалась с шофером. Впрочем, не слишком рассчитывая на успех. Москва ведь не Турция. — За пару километров, когда Митина, — возмущалась она. — А что же ты думала, девушка? На смерть стоял шофер. Мне вообще резона нет на такие расстояния ездить. Ты мне, считай, за вредность маршрута платишь. Ладно, все, сдалась Лера, заметив, что вещи все равно уже погружены. Поехали, что ж теперь. Я просто не представляю, Лерочка, как же мы будем выгружать все это прямо во дворе, сказал Костя по дороге. «Ведь на глазах у всех, как на лобном месте. А сегодня еще и дома все сидят. Тридцать первое». «Мы попросим водителя въехать на наш этаж», — сказала Лера с неожиданным раздражением. «Костя, сколько можно убиваться? Во дворе никто глазом не моргнёт, не беспокойся. Они не такие видали картины». «Не ссорьтесь, ребята!» — примирительно заметила Зоська. — Ты бы, Костенька, лучше расспросил нас, как мы съездили. — Да, действительно, я говорю совсем не о том, — устыдился Костя. — Что вы видели в Стамбуле, мои дорогие? — Лифчики, — сказала Лера, — и трусы, и махер. Я тебе дома покажу, составишь полное впечатление о Византии. Не надо было говорить этого. И ее раздражение Костя совсем не заслужил, ведь не он заставил ее ехать в эту поездку. Он и представить себе не мог, что это такое. Она и сама не представляла. Но Лера почувствовала вдруг, как начало сказываться напряжение этих дней. Все ее раздражало. Беспричинные слезы подступали к горлу, и она не в силах была себя сдержать. Чтобы не наговорить еще каких-нибудь обидных глупостей, она замолчала. Костя тоже молчал. И в таком печальном молчании доехали они до родного дома.